В лесу под выстрелами. В маленьком Вершинском посёлке все дома вытянулись одной аркой вдоль тракта. Ближе и удобней было идти трактом, но мы побоялись вершинских ребятишек поколотят, да ещё и удочки поломают, не любят наших горянских. Решили обойти посёлок по за огородом, но это оказалось ночью удобно, а днём огороды были покороче. а другие глубоко уходили в лес, — Петька шутил. — Самые окуневые места! Закидывай, ребята, вон под сосной щук метнулось, жерлиц ботута в самый раз. Наконец попался какой-то особо длинный участок. Обходили, обходили его и вышли на зимник, по которому летом ходили на перевоз, а зимой ездили. Широкая полоса зимней дороги между ровными стенами соснового бора оказалась чудесной. Вся она заросла белой ромашкой, сиреневой блошникой, жёлтой мальнянкой, голубыми колокольчиками, малиновым иванчаем. Над хрупкими осыпающимися цветами мальнянки велись какие-то редкие пёстро-синие бабочки. Окладлинных цветов иван-чая и жужжальме дуницы, гудел шмель, летали мелкие печушки. По пёстрой полянке чернели плотно утоптанные тропинки, рабочий ход. Ребята Обратно этой дорогой пойдем, по рабочему ходу, а? Я тут цветков нарву, наши таютки, — сказал Петька. — Алисина не боишься? — спросил Колька. — Не узнает в потемках-то. Вершинскими, скажемся, перевезет. Решив так, мы в перегонку побежали по тропинкам. Уж очень они хорошо утоптаны, и так их много. Долгоногие Петька, как всегда, опередил нас всех. Колюшка отстал. Там, где красивая полянка зимника перешла в каменистый пустырь, Петька остановился и закричал: "Гляди-ка, Егорша ровно мосляк бежит". Низенький Колюшка и верно походил на молодой крепкий мосляк. Бежал он ровно, подавшись всем телом вперёд. Круглая голова и густые, плотно лежащие волосы медного цвета ещё больше делали его похожим на грибок, когда он только что вылезает из земли. Отстал маленький. Ну что, зато я так хоть версту пробегу, а ты язык высунешь. Ну, вот тяну, а ты сдерешь башку, руками замашешь. Кто так бегает? У тебя поучиться. Хоть бы у меня. Не думай, что ноги долгие, так в этом сила. Дыхот у меня лучше. Видишь, ровно не бежал, а ты все еще продыхаться не можешь. Это был старый спор. Петька в нашей тройке был выше всех. худощавый, длиннорукий, с угловатой головой на длинной шее, он легко обгонял нас. Но бегал он неправильно, закидывал голову и сильно размахивал руками. Оба мы старались уговорить Петьку, чтобы он бегал по правилу, а Петька ощурил свои черные косые глаза, взмахивал головой и говорил, «Эх вы, учители, а ну побежим еще!» Под этот спор мы прошли половину пустыря, Тут справа от него выходила торная дорожка с прииска, скварец. Прииск совсем близко. Не только гудки слышно, но шум машины и поскрипывание камня под грабильными бегунами. По этой дороге со скварца гнал на мах какой-то крутолобый старичина в синей полинялой рубахе, в длинном холщовом фартуке, в потшитых валенках, но без шапки. Фартук сбился на струну. И трепыхался как флаг. Старик был в таком возрасте, в каком обычно уже не гоняют верхом. Глядя, как он сгорбившись, высоко подкидывал локти, мы расхохотались, опять как крикнул: "Ездок, зелёнмуха, пимы сподут". Старику видно было не до нас, он даже не посмотрел в нашу сторону, направлял лошадёнку к заводской конторе. На телефон пригнал: "Случилось видно что-нибудь на скварце", сделал я предположение. — Случилось и есть, — подтвердил Петька. — Не без причины караульный пригнал, это уж точно. — Почему, думаешь, караульный? — На, вот, не видишь, старик в пимах. Кому быть? — Пожар поди. — А гудок где? Забывало бы, а лишь молчит. — Нет, тут другое. — Золото украли. — Украдешь, как же. Тя-тя сказывал, большая строгость у них. Стражи там, начальство, подступу нету, всякого обыскивают, до гола раздевают, украдёшь, так точно. А много на Скварце рабочих. Встреищу, а то и больше. И все в земле спросил Калюшка: "Ты думал на облаке?" Захохотал Петька. "Нук, мало ли, у машин там, либо ещё где. А где они и живут?" Казармы там. По много в одном доме живут. Больше пришло и народ ото всюду. И наши, и заводские, и есть, только они домой бегают через перевоз. По приисковой дороге опять показались две лошаденки, запряженные в песковозке. На той и другой тротайке стояли женщины, размахивавшие концами вождей. И из лесу наперерез им вылетел на высокой гнедой лошади стражник с зелеными витыми жгутами на плечах и зарал «Куда вы? Поворачивайся сейчас же!» женщина что-то кричали в ответ но нам было не слышно потом они превратили лошадей в трусцой поехали обратно а стражник направился к конторе старик уже вышел из конторы и около него толпилось человек 10-15 стражник что-то сказал старику тот закивал плешивой головой забрался с щурбана на лошадь и поехал обратно на этот раз шагом Стражник ещё что-то говорил около конторы. Часть людей торопливо побежала к посёлку, а часть пошла к зимнику. За ними поехал и стражник. Старик остановился у леса, привязал лошадь к сосне, сел на пенёк, достал кисет и стал крутить сигарку. "Это так точно", проговорил Петька. "Что так точно? Видел? Горная стража выскочила". "Ну, ну и ну, так и всего". На плотине с дребезжанием прозвучало пять ударов колокола. «Пошли ребята, вон уж сколько часов!» «Верно, тетка-то говорила, опоздаем мы. Часть-ка два порыбачим и домой». Пруд был тих и пустынен. Только на мостике между ледорезами стоял человек с удочкой, да в дальнем заливе виднелся одинокий рыбак на лодке. Место для рыбалки мы выбрали удачно. Колюшка первый вытащил довольно порядочного окуня, потом пошло и у нас, Петька уже хвастался. Полторы четверти от хвоста до головы винтом шел, еле и выволк его. Два часа промелькнули, как миг. Когда плотинный караульный отдал семь ударов, Колюшка стал сматывать удочку. Ну-ка, ребята, хватит, тоже не близко, хоть по перевозу, то да сё, дождёмся, потёмок. Испугался. Испугался, не испугался, а пора, есть мне охота. У тебя только и разговор, что об еде. Нук, к слову я опять закословил. Спускаясь с плотины, мы увидели, что старик сидит на том же пне, а около сосны стоит привязанная лошадь. Видно, стражник ему велел дорогу краулить. А тут не выпускают, а туда пустят, нет? Детка, что там случилось? крикнул Петька. Свинаушка телелилась, откликнулся старик. Нет, ты скажи толком, толком с волком, со мной шутком. Свадебщик видно, догадался Петька и звонко закричал: "Ездок зелёномуха, ты мып терял. Я потерял, ты подобрал, кто вором стал?" откликнулся старик. "Птьфу, ты и старая шишига, не переговоришь такого", прыгнул Петька. Немного успели пройти по пёстрой полянке изимника. Как где-то близко, нам казалось, в лесу, слева раздался выстрел. Было время охоты на бровую птицу, и выстрелы в лесу были не редкостью, только тут происходило что-то непонятное. Не прошли десятка шагов опять выстрелы. На этот раз часто один за другим снова одинокий выстрел и опять раз, два, три. «Ходу, ребята!» — крикнул Петька и бросился с полянки в лес направо, туда, где мы пробирались, когда шли вперед. На полянке зимника было еще совсем светло, а в лесу уж стало по-вечернему неприветно, глухо, угрюмо. Бежать лесом с удочками и ведерками не так удобно, и наш Кольша растянулся. Он сломал удилище, поцарапал себе руку и рассыпал своих куней. Невольная остановка, пока собирали рыбу, нас немного образумила. Куда бежим, зачем? Выстрелов больше не было. И мы отправились обратно к зимнику. На опушке оказался какой-то молодой мужик в розовой, измазанной глиной рубахе. Заметив нас, он негромко спросил: "Эй, куда? На перевоз в Горянку нам не велено тут. Вон гляди, стражники". Вдали мы увидели человек пять стражников. Разъезжал и тот, который заворотил женщин на прииск, притаившись за деревьями. Мы стали спрашивать мужика, тятенька, а как нам в горянку-то? Трактом попытайте. Тут хоть что? Ловят одного. Кого? Ну, начальство знает. Отойдите-ка. А то еще налетит. Ишь, сюда глядит. Кто стрелял-то? А мне видно, стражники поди. Может, и тот стрелял. Кто? Ну, до которого ловят. Уходите, ребята, не вельно сказывать политика он, поняли? Уходите сейчас же. Слово политика мы слыхали. Взрослые в наших семьях говорили это слово с опаской, потихонечку, но с уважением. Зато наш уличанский подрядчик Жиган орал на всю улицу, когда рассчитывался со своими рабочими. Вы что, политикаль что? Научились главное дело в чером кармане считать. Покажу вот дорожку, покажу. Становому сказать, живо отправит. Сибирь-то на брат. На все главный дел хватит. Опять послышались выстрелы. Редкие, гулкие, но тех, коротких и быстрых, на этот раз не было. Стражник на гнедом коне поскакал во весь опор к перевозу. Углядел что-то коршун. Промолвил мужик в розовой рубахе. Выстрелы стали чаще, но все-таки и жгухие. нашли дурака. Так он вам покажет, где сидит. Он где? Кто знает. Может, в этом лесу, может, давно через тракт пробежал ищи. Тогда простоий ночь у пустого места. Ты краулишь, поставили, вот стою. Что станешь делать? А вы в лес этот не ходите, прямо на огороды правьтесь. Перелезьте где-нибудь до да, по тракту и вступайте, а то ещё под ничейную полю попадёте. Мы послушались совета, пошли прямо на огороды, перелезли через приосло, прошли лесной участок и вышли на разделённое подгородное место. Огород упирался в глухую стену надворных построек, проезды и ворота были заперты. Постройки были хорошие, и под железными крышами видно, что это был дом какого-нибудь заводского начальства. Перешли ещё два-три огорода, и всё тоже. Глухая стена построек и запертые ворота. Наконец попался нам голый дом, у которого стояла одна покосившаяся конюшенка без крыши. Через наружные приасы виден был тракт, это как раз нам и надо было. И грядки здесь шли вдоль удобно для выхода. Так что пошли, ребята, и Кольша, помахивая ведёрком и обломком одерещи, пошёл по враздю между картофельными грядками, а мы за ним. В это время яростно залаяла собачонка, выбежавшая из-за конюшни. За собачонкой вылетела женщина в синем платке с какой-то узенькой крашеной дощечкой, должно быть, от кросин. Женщина, угрожающе взмахивая дощечкой, и кричала: "Я вас негодников нарву вот крапивы кольша!" Однако спокойно шёл прямо на женщину. Он у нас всегда такой, без соровки и в драку ходил. — Мы, конечно, поторопились поддержать товарища. Мы, тетенька, не воровать. Нам только на улицу перелезть. — Что вам тут за дорога? — спросила женщина помягче. — Не пускают зимником-то, велят по тракту. Мы пошли огородом, ничего не рвали, хоть оба щи. Женщина цикнула на собачонку и совсем спокойно стала спрашивать, чьи мы, как сюда попали и что видели на зимнике. Когда мы рассказали... Женщина раздумчиво проговорила. — И здесь, поди, вас не пропустят. Возчиков вон всех заворотили. До речи их слышно, облаву протянули. Недавно наш Горянский на паре лошадей шестерых стражников привез. — Как ж быть-то? — Ночевать, видно, вам у меня, а дома-то поди ждать будут. Спрашивались хоть у матерей-то. — Нет, тетенька, не спрашивались. — Ой, ребята, горе с вами. — Ой, ребята, горе с вами. Ну-ка, куда они с просяс убежали? Как теперь-то, а? Темновит скоро будет. А то по корове мы прошли, а там берегом забоитесь по потёмком-то. Не сбоимся тётньком-то. Не маленький, пойди и дать. Так вы не то по загородам и ступайте. Тут их всего восемь осталось. У последнего-то огорода от крайнего столба прямонько идти. Тропки там пойдут к болоту, оно ныне и сухое. Иж В огороде-то все сгорело. Вдоль того болотца и ступайте. Оно вас к пруду выведет. Там мысок есть. На этой стороне мысок и на той мысок. Это и будет коровье. Тут хоть широкохонько, а мелко, кором по брюхо. Мы тут, когда бегаем в обход мостков, в ног короче выходит. А дальше тропка, примехонько, к перевозной горе. Знаете, по-дите места. На плотине пробило девять. Колюшка не поверил. Просчитался, детка, девять отбил. Девять и есть, — подтвердила женщина. Когда мы пошли обратно к пряслу, она остановила нас. — Постойте-ка, ребята, я вам хоть кусочку дам. Есть, — захотели поди рыболовы. Отказываться мы, конечно, не стали, и женщина вынесла нам три ломтика круто-посоленого ржаного хлеба. Передайте матерям-то поклончик от Настасии Огибениной. Пусть чай хорошенько вас надерут. И сейчас же предупредила. Вы, ребята, через прясло-то не ползайте. То через два огорода такие кикимры живут. Придумали цепную собаку в огород спускать. Оборвет пятки-то. По-за огородом идите. Да не забывайте, от последнего столба прямо. А как переходить станете, на ну, мысок правьтесь. Да правда глубоко, не утоните хоть. Мы, тетенька, плавать умеем. С сожонками... по собачьему, полигушачье, это уж так точно. А, видишь, что мастера по три раза на день таких драть, и то поди мало. Ох, ребята, ребята. И вот мы опять в лесу за огородами. Хлеб тётушки Настасьи оказался летучим в минуту, ни у кого не оказалось. Лучше бы она и не давала, печально вздохнул Калюшка. А Петька набросился. Ты опять о хлебе, под ноги гляди. Рыб не рассыпь. Смотри тихо, ребята, вобогляди. Вресустно велось темно, трава под ногами потемнела и казалась мёртвой. А откуда-то появилось много мелких чёрных сучьев, куда ни ступишь, хрустят. Пока пробирались по за огородом, лес был свечкой, от края него столба пошёл мох начь, какой растёт около болот. В таком лесу Да и с большой примесью мелкого и днем на пяти шагах человека не найдешь, а вечером подавно. Трубку все-таки нашли без труда, и она вывела нас к болоту. Идти стало хуже. То и дело под ноги подвертывались узкие и сухие кочки с глубокими провалами между ними. Провалишься и под ногой обязательно хрустнет. Откуда только насыпалось столько всякой дряни. А Петька шипит. Шшш. Ты тихо, слышишь, говорят, болото подходила местами близко к тракту. Оттуда вдруг послышались голоса. Иголка, главное дело, кругом обложено, укажут ему дорожку, укажут. Сибирь-то она на все главн дел хватит. Не горечистый слад. Может, он близко где слышит тебя. А я боюсь, да мне главн дел попади и столько, сразу прощай, белый свет. Дальше не стало слышно, но мы все узнали, что это говорил наш уличанский подрядчик Жиган. «Откуда тут Жиган?» — прошептал Петька. «Он, может, стражников-то и привез из горянки, тетенька, по которых сказывала. И то тихо, ребята!» Болоце пошло влево, и голосов вовсе не стало слышно. Но от этого было еще страшнее. А вдруг заблудились... Уклон стал заметнее, под ногами захлюпала вода. Она говорила, пересохло болото, а тут вода. Неладно, видно, идем, — сказал Кольша. — К пруду пошло, то и вода. Не видишь кусты там, берег, значит. Тихо репеть-ка замер, не договорив слова. Остолбенели и мы. Вправо от нас, прислонившись к сосне, сидел человек. В потёмках нельзя было разобрать, молодой ли старый, но без бороды и усов. Было видно, что одна нога у него разута, другая в сапоге. Правая рука была под широковерхой фуражкой, которая лежала на земле. Человек сидел и молчал, мы тоже молчали. Потом он попросил: "Хлебцы у вас, ребятки? Нет? Кусочка". Эти простые слова сразу успокоили, даже веселее стало. Все-таки с большим, а то вовсе страшно в лесу. Узнав, что у нас нет ни крошки, незнакомец стал нас расспрашивать, зачем мы сюда попали, кто наши отцы, где живут, куда мы идем. Мы наперебой принялись рассказывать, а он то и дело напоминал, потише, ребятки, потише, не кричите. Когда мы рассказали, что хотим перейти пруд бродом, незнакомец заговорил быстрее, короче, брод где? За этими кустами, мне бы с вами. Помолчав немного, незнакомец сказал, ну-ка, ребятки, кто из вас покрепче? Этот вопрос в нашей тройке давным-давно был решен и сотни раз проверен. Мы с Петькой в раз указали на колюшку. Вот дяденька, он. Этот. Всех меньше, всех сильнее. — Это уж так точно. Обоих оборает и на палки перетягивает. Медведком его зовем. — Медведком, — усмехнулся незнакомец. — Ну-ка, подойди поближе. Встань вот сюда. Попытай им твою силу. И он положил обе руки на плечи колюшки, но сейчас же снял. — Нет, ничего не выйдет. Идите вперед, ребятки, а я волоком за вами. — Ты идти-то не можешь? — спросил колюшка. Тот, медведушка, не могу. Подстрелили тебя. Много узнаешь, детком станешь, иди. Ну-ка, я сапог не то твой понесу. Это дело. Незнакомец надел свою фуражку. Под ней оказался большой револьвер. Сунув револьвер в левый карман куртки, раненый лег на правый бок, подогнул, насколько можно, здоровую ногу вместе с прижатой к ней раненой, оперся руками о землю и подтянулся вперед. В густой заросли кустарников мы нашли извилистую, переплетённую корневищами, но широкую тропу. По ней видно спускались коровы, когда стадо пасли на этом лесном участке. Тропа выходила на песчаный мысок, о котором говорила тётюшка Настасья. Брод и выход к дому были перед нами.